Глава третья, в которой мы знакомимся с некоторыми другими персонажами, которые и ныне живы, и которых тоже интересует судьба упавшей звезды. Крепость Штормхолд. была воздвигнута на высочайшем пике горы Хуон первым властителем штормхолда, который правил с конца первой эры до начала второй. Последующие владельцы замка расширили и перестроили его, пробивая новые залы и коридоры все глубже и глубже в недрах горы, пока не добрались до самого ее подножья. И теперь он вгрызался в небо, напоминая украшенный искусной резьбой бивень какого-то огромного серого гранитного зверя, и упирался прямо в грозовые тучи, готовый обрушить на землю дождь, молнии и другие напасти. Восемьдесят первый властитель штормхолда лежал на смертном одре в своей опочевальне, расположенной в пещере, зияющий в скале, как дупло в больном зубе. Как известно, даже в волшебной стране смерть еще не победили. Он призвал к себе всех своих детей, и живых, и умерших. И они стояли теперь, вздрагивая от холода, в ледяных гранитных чертогах вокруг отцовского ложа в почтительном ожидании. Живые по правую руку, умершие по левую. Четверо из сыновей владыки Штормхолда уже отошли в мир иной — Секундус, Квинтус, Квартус и Секстус. Они застыли неподвижными серыми фигурами, бесплотными и молчаливыми. Трое оставшихся в живых — Праймус, Терциус — И Септимус стояли по правую руку от отца, неловко переминались с ноги на ногу и почесывали то нос, то щеку, словно стеснялись безмолвного присутствия своих мертвых братьев. Они старались даже не смотреть в ту сторону, изо всех сил делая вид, что в опочивальне, огромные окна, которые были просто прорублены в толще гранита и совсем не защищали от холодных ветров, нет Никого, кроме них самих, и отца. Возможно, причиной такого поведения живых принцев было то, что они попросту не видели своих умерших братьев. А может, они предпочитали не замечать покойных именно потому, что сами же их и убили, каждый по одному. За исключением Септимуса, который Винтусу подмешал яд в пряный соус, которым были приправлены копченые угри, а Секстуса он просто взял и столкнул в пропасть, когда они как-то ночью вдвоем любовались грозой, разыгравшейся далеко внизу у подножия замка. Отец так и не мог понять, то ли в них заговорила совесть, то ли они боялись разоблачения. То ли привидений в глубине души восемьдесят первый властитель Штормхолда надеялся, что ко времени его кончины этот мир покинут шестеро из семи наследников, а в живых останется только один. Он-то и станет восемьдесят вторым властителем Штормхолда и повелителем высоких утесов. Именно так получил свой титул он сам. Несколько сотен лет назад. Но куда там нынешней мягкотелой молодежи? Нет в ней той неукротимой энергии, той силы, того напора, который ощущал он в молодости. Послышались чьи-то слова, и умирающий заставил себя сосредоточиться. «Отец», — повторил прайму с глухим басом, — «мы собрались». «И ожидаем твоего решения!» Старик пристально посмотрел на него. Потом с каким-то жутким шипением выдохнул холодный воздух из легких и голосом ледяным, как гранит, произнес «Я умираю, истекают мои последние минуты. Вы отнесете мои останки в недра горы, в чертог предков, и положите их, то есть меня, в восемьдесят первую нишу, первую из пустующих, где я и упокоюсь навеки. Если же вы не сделаете этого, то на вас падет проклятие, и башня Штормхолда обрушится». Трое его живых сыновей ничего не сказали. Шепот донесся со стороны четырех умерших. Видимо, они сожалели, что их кости расклевали орлы или унесли в море бурные воды рек, и им не суждено покоиться в чертоге предков. «Теперь о престолонаследовании!» продолжил старик, дыша со свистом, как будто воздух выходил из прогнивших кузнечных мехов. Его живые сыновья подняли головы. Старший Праймус с сединой, уже проступавший в густой русой бороде, орлиным носом и серыми глазами, глядел с надеждой. Во взгляде Терциуса, у которого борода была золотисто-рыжей, а глаза желто-карями, читалась настороженность. Взгляд высокого, похожего на ворона Септимуса, у которого еще только начинала пробиваться черная бородка, как обычно, не выражал ничего. Праймус, подойди к окну!» Тот подошел к дыре в скале и выглянул наружу. «Что ты видишь?» «Ничего, сэр, кроме вечернего неба над нами и облаков внизу». Старика била зноб, не помогало даже одеяло из медвежьей шкуры. — Терциус, подойди к окну. Что ты видишь? — Ничего, отец, все так, как сказал тебе Праймус. Над нами нависло вечернее небо цвета кровоподтека, внизу мир устлан облаками серыми и волнистыми. Старик бешено завращал глазами и стал похож на хищную птицу. — Септимус, ты! — как ну? Его младший сын встал рядом с братьями, держась на расстоянии. — А ты? Что видишь ты? Тот выглянул. Резкий ветер подул ему в лицо, на глаза навернулись слезы. В темно-синем небе слабо мерцала одинокая звездочка. — Я вижу звезду, отец! Ох! — тяжело выдохнул восемьдесят первый властитель Штормхолда. — А ну-ка, подведите меня к окну! Четверо умерших сыновей с грустью смотрели, как трое живых ведут отца к окну. Тяжело опираясь на их широкие плечи, он пристально вгляделся в свинцовое небо. Узловатые, похожие на ветви пальцы старого лорда, сомкнулись вокруг прекрасного топаза, висевшего на массивной серебряной цепи у него на груди, и она порвалась, словно паутинка. Он сжал камень в кулаке. Усопшие лорды зашептались между собой мертвыми голосами, похожими на шелест падающего снега. Они узнали этот топас. Он был символом власти над Штормхолдом. Кто наденет его, тот и станет хозяином замка, если, конечно, в его жилах течет кровь Штормхолда. Кому же из оставшихся в живых сыновей восемьдесят первый властитель вручит камень? Живые сыновья молча глядели на отца. Один с надеждой, второй настороженно, а третий с безразличием. Но это было обманчивое безразличие, подобное холодному равнодушию скалы, которое осознаешь, только поняв. Она неприступна и нет пути обратно. Старик отстранил сыновей и выпрямился, Во весь свой немалый рост. В это мгновение он снова превратился В грозного повелителя Штормхолда, Который одержал победу над северными гоблинами В битве при скалистом Кряже, Родил от трех жен восьмерых детей, Из которых семеро сыновья, И, когда ему не было еще и двадцати, Убил в бою четверых своих братьев, В том числе и того, который был почти в пять раз старше и считался непобедимым. Величественный старик зажал в руке топас и произнес на давно забытом языке четыре слова, которые потрясли воздух подобно огромному бронзовому гонгу. И выбросил камень в окно. Оставшиеся в живых сыновья, затаив дыхание, смотрели, как топаз взлетает по дуге вверх. Он достиг высшей точки, но, вопреки всем ожиданиям, продолжал лететь все дальше в ночное небо, усеянное звездами. — Тот из вас, кто найдет этот камень, дающий власть над Шторм Штормхолдом, — «Получит мое благословение и шторм-холд со всеми подвластными ему землями», — произнес восемьдесят первый властитель. И с каждым словом его голос звучал все тише и тише, пока не превратился в сипение глубокого старика, похожее на свист ветра в заброшенном доме. Братья! Живые и мертвые не сводили глаз с камня, который летел все выше и выше, пока совсем не скрылся из виду. — Но как? Нам что, оседлать орлов и лететь в небеса? — озадаченно спросил Терцус. Старик ничего не ответил. Последний луч заходящего солнца угас, и бесчисленные звезды засияли на небе во всем своем великолепии. Вдруг одна звезда упала. Терциус почему-то подумал, хотя и без особой уверенности, что это та самая первая звезда, которую заметил его брат Септимус. Она падала, оставляя за собой огненный след, и упала где-то на юго-западе. «Там!» — прошептал восемьдесят первый властитель и упал бездыханным на каменный пол своей опочивальни. Праймус почесал бороду и посмотрел на распростертое у его ног тело. «Хотелось бы мне!» — пробормотал он. вышвырнуть труп старого ублюдка в окно. Что за глупость он придумал? — Лучше не надо, — сказал Терциус. — Мы ведь не хотим, чтобы Штормхолд обрушился. — Да и проклятие на свою голову вовсе не хочется навлекать. Давайте лучше отнесем его в чертог предков. Праймус поднял тело отца и положил на покрытое мехами ложе. — Нужно объявить народу, что он умер, — сказал он. Четверо умерших братьев столпились у окна вместе с Септимусом. — Как, по-твоему, о чем он думает? — спросил Квинтус у Секстуса.